Глава тридцать девятая. Кошки-мышки. Вика. Он сбежал. Проснувшись утром, я обнаруживаю, что Стаса нет в постели, и это бьет по мне сильнее, чем я готова признать. Что это было? Момент слабости или наоборот демонстрация власти? Показал, кому я принадлежу, и всегда буду принадлежать, независимо от того, сколько лет пройдет. Насытился, убедился и исчез, потому что это я его игрушка, а не он моя. Как же я устала от этих качелей и постоянной игры на выживание. Зачем он появился? Я ведь умоляла оставить меня в покое, и по большей части потому, что сама не знала, как избавиться от зависимости под фамилией Куртов. Измотанная и разбитая выхожу на кухню и завариваю себе кофе. Горький аромат обжигает ноздри. Мне нужно еще пару минут в одиночестве, пожалеть себя, оплакать мою павшую смертью храбрых гордость. А потом я вспомню, что у меня есть сын и любимая работа. Я живу в самом прекрасном месте планеты, и мне не нужен никто, чтобы чувствовать себя полноценной и счастливой. Через полчаса забираю Лукаса из гостей и отвожу на тренировку. Он уже все уши прожужжал про то, как станет известным футболистом и покажет мне мир. На обратном пути мне приходит сообщение от Куртова. «Улетел на пару дней в Москву. Обними и поцелуй от меня Лукаса. Вернусь на следующей неделе». Вот что для него значила вчерашняя ночь. Ничего. Он просто продолжает жить дальше в формате воскресного отца и не более того. Я же сама этого хотела. Сама просила не зацикливаться на мне. Зачем? Зачем он только появился на моем пороге? Могу еще долго сокрушаться по этому поводу, но ничего не изменится. Меня кинули, проучили, станцевали на моем сердце и выбросили, как ненужную вещь. Но я не позволю ему увидеть, что меня это задело. Ни единой слезы, или печального взгляда он от меня не получит. Для него это был просто секс. Отлично. Для меня тоже. Просто ностальгический оргазм от бывшего. Почему бы и нет? Банально, понятно и без обязательств. Вставив кляп своей ревущей боли, закрыв на сто замков сердца, кое-как доживаю до понедельника. Стас пишет, что хотел бы провести время с Лукасом после обеда сходить на пляж и сводить, поесть мороженого. Поэтому встреча с ним неизбежна, и я почему-то все еще надеюсь, что он на самом деле не охладел и не держит меня на расстоянии, а, возможно, был занят. И зачем я как дура мучаю себя этими вопросами? Размышляю как подросток, понимаю, что ищу ему оправдание, прокручивая причины его поведения. Он просто манипулирует, вот и все. Как делал всегда, он в этом профессионал, а я все никак не могу прекратить эту игру. Солнце заливает улицы Рисейры, и я, вымотанной работой и бесконечными переживаниями, брожу по узким мощеным переулкам старого рыбацкого городка. Прохожу мимо атмосферной руа рейта главной туристической артерии с ее пестрыми кафе, и ресторанчиками, где столики под полосатыми тентами выставлены прямо на булыжную мостовую. Зависаю у одного из меню, выставленного на деревянной подставке, и вдруг слышу знакомый смех. Этот звук царапает мою душу, достает до самых потаенных ее частей. Глубокий, бархатный, с той особенной хрипотцой. Смех, который мгновенно разрушает все мои защитные стены превращает в пыль всякие попытки не думать о нем. Я чувствую, как тело предательски откликается на этот звук. Зачарованный веду взглядом по гостям террасы в поисках владельца этого смеха. Стас сидит в нескольких метрах от меня и разговаривает с какой-то девушкой. Нет, не разговаривает, а смеется. Вот что разбивает мое сердце и заставляет почувствовать такую мучительную ревность, что хочется кричать. Перед ними две чашки кофе и планшет. Они что-то в нем рассматривают, бурно обсуждают и снова смеются. Говорят по-русски, и девушка явно прилетела вместе с ним. Это, я понимаю, по бледной коже, еще не обласканной здешним солнцем. Он привез ее с собой, девушку, из Москвы. Он не играл со мной в горячо-холодно. Возможно, это была не демонстрация власти, не самоутверждение своей неотразимости, а банальная измена. Случайная встреча с бывшей по старой памяти, а вот сейчас действительно больно. Куртов совершенно искренне прислушался к моему совету, начал отношения, или они у него всегда были. А об их отсутствии он банально солгал. Потом заигрался со мной, Развлекся, получил дозу долгожданного адреналина и вернулся в тихую гавань к здоровым нормальным отношениям. Сука! Урод! Ублюдок! Ненавижу! Я рассыпаюсь на тысячи осколков, наблюдая за счастливыми лицами этих двоих. Они просто светятся, и, судя по тому, что я вижу на экране планшета, уже готовятся к свадьбе, листая свадебные залы. Одного не пойму. «Зачем он притащил ее сюда? Зачем создавать такую...» «Вика?» Стас замечает меня и машет рукой, как ни в чем не бывало. «Вот, значит, как это будет. Планирует познакомить свою будущую жену со своей Лю...» «Нет, я даже не любовница. Так, курортный перепихон». курту встает из-за стола и подходит ко мне. «Привет», — натягиваю улыбку. «Спасибо, что не заставил подходить к нему и устраивать неловкую сцену со знакомством. Я могу Лукаса забрать с тренировки, ты не против?» «А твоя пассия не будет против?» «Хочется выстрелить, но я знаю, что это вопрос ревнивой бывшей, а не взрослой самодостаточной женщины, которую совершенно не волнует, с кем трахается биологический отец ее ребенка». «Так могу?» Бросая взгляд на девушку за столом, Потом снова перевожу на него. Он хочет познакомить с ней Лукаса? Вот почему она здесь. А что вы планируете делать? Боже мой, я сейчас задохнусь от ревности. Я же говорил, поплаваем немного, а потом сходим пообедать куда-нибудь. Да, конечно. Растерянно отвечаю и пячусь назад. Хорошего вечера. Я ухожу. Нет, убегаю. В полном смятении словно меня разобрали на части и небрежно сложили обратно, но что-то важное потеряли в процессе. Мир вокруг плывет, звуки приглушены, а в груди зияет дыра размером с океан. Хочется кричать, выть, броситься на Куртова и заставить его ответить. За что он так со мной? За что играет, как кошка с полумертвой мышью? Остаток дня я провожу в компании бутылки вина и за просмотром сериалов. Завтра будет новый день, и я соберу себя заново. Не в первый и ни во второй раз кто-то из Куртовых разрушает меня. В третий будет проще, у меня уже иммунитет к этой боли. Я справлюсь, точно справлюсь, но не сегодня».